Усталая, но с чувством одержанной победы, переполнявшим все ее существо, вошла Мекси в свою квартиру на шестьдесят третьем этаже Трамп Тауэр. Она далеко не была уверена, что ей удалось прижать каттера, чья репутация надежного, хотя и не слишком удачливого банкира, могла все же вынести этот удар, затрагивающие лишь его деловое чутье. За последние десяток лет многие журналы мирно почили в Бозе. О них слегка погрустили и тут же забыли. Поворачивая ключ в замке, Мекси вдруг подумала, ведь Будь Каттер, одним из многоопытных членов редколлегии «Эмбервилл Пабликейшнс», Ей вряд ли удалось бы повлиять на него своими угрозами насчет пресс-конференции. А вообще интересно, как они созываются, эти пресс-конференции? Ух! Мекси повалилась на пол под тяжестью какого-то босоногого долговязого существа с диким криком, набросившегося на нее сзади. Тяжесть заметно увеличивали рюкзак и три теннисные ракетки в чехлах. Существо продолжало орать и стискивать ее до тех пор, пока Мекси не попросила о снисхождении. — Мамочка, маленькая ты моя, миленькая ты моя, — радостно завопило существо. — Ты уже приехала, а я-то захожу в дом. Залезаю в холодильник, а там ничего. Но ты здесь, значит, не дашь мне умереть с голоду, мамочка моя родная. Ты же всех помогаешь спасать от голода. Так спаси и меня. Детка. Анжелика, ради бога, ты мне все кости переломаешь. Отпусти! жалобно взмолилась Мекси. За время пребывания в теннисном спортлагере Ее одиннадцатилетняя дочь выросла, кажется, чуть ли не на полголовы. — Что ты тут вообще делаешь? Ты же собиралась вернуться из лагеря только на следующей неделе? — Да. Но после того, как я продула в одной восьмой финала, то решила, что с меня хватит. Это просто неприлично, когда тебя выставляют в одной восьмой. Можно продуть в четверть финале. Но проиграть в 1/8 это же чудовищно. Анжелика. А как ты вернулась из своего лагеря? Ты что? Уж не голосовала ли ты на дороге? Боже. Мекси пришла в ужас. Да нет. Позвонила папе, он выслал на билет. Я, конечно, летела. И он меня встречал в аэропорту. Но времени, чтобы еще и покормить, у него не было. Ну, то есть он купил что-то пожевать, но мало. Подумаешь, гамбургеры и пара молочных коктейлей с шоколадом. Ты видишь, как я выросла? Правда, здорово. Теперь уж я никогда не буду такой каракатицей, как ты и большинство других. Может, еще стану фотомоделью. — Как ты думаешь, мне надо делать пластическую операцию носа? У нас в лагере все девчонки собираются делать. — А куда мы пойдем ужинать, тьма Тебе что, позвонил в Европу, что я возвращаюсь раньше, и ты поэтому прилетела? — Да. — У меня теперь есть прозвище — Чип. Никчемная вещь. Американский жаргон. «Так меня и зови. А я буду тебя звать Мекси. Так взрослей звучит». «Зови меня как хочешь», — простонала в ответ мать, когда Анжелика особенно нежно сдавила ее. «Но я все равно не буду звать тебя, Чип. Всему должен быть предел». Мекси изо всех сил уперлась руками в плечи нависшей над ней дочери и, оторвав ее от себя на несколько дюймов, вгляделась в повзрослевшее лицо девочки. Интересно, какие комбинации генов понадобились, чтобы произвести на свет это существо, обещающее вырасти в классическую красавицу, от которой многим еще предстоит потерять голову, Эмбервиллы, Адамсфилды, Андерсоны, Дейлы, Каттеры. Все они внесли свою лепту в появление на свет этого потрясающе поэтически-романтического гибрида, каковым является Анжелика, Эмбервилл, Сиприани. Но в чертах ее лица проглядывало в основном лицо отца, Рокко Сиприани, великолепного Рокко, Рокко человека эпохи Ренессанса, Рокко восхитительного, задумчивого, Рокко с его черными, как смоль волосами и сверкающими глазами. Рокко и предки покинули Венецию, Может, единственные венецианцы, кто сделал это добровольно. Ради Америки около ста лет назад. «Ну а какое прозвище ты выбрала для отца?» — продолжала мекси «Как всегда стараясь быть по отношению к своему первому экс-супругу максимально вежливой. По условиям развода Анжелика находилась на их совместном попечении». Что? Мекси, ты бываешь просто отвратительной. Нет, правда. Никто не придумывает прозвищ для отцов, ясно? Иногда я прямо начинаю за тебя бояться. Так. Значит, двойные стандарты по-прежнему в силе, произнесла Мекси, поняв, что сопротивляться бесполезно. И не спрашивай, что это означает. Ты уже не маленькая. Скоро сама узнаешь. «Давай решим насчет ужина», — Анжелика начала, расхаживая по комнате, вытряхивать содержимое рюкзака на пол. «Что-нибудь из таиландской кухни или японская шуши. В лагере кормежка была пресноватой. Для провинциалов, может, и ничего». А для меня, сама знаешь, этот вязкий белый хлеб, желто-оранжевый пластмассовый сыр тонюсенькими ломтиками, розовые колбаски. Уже два месяца я не ела ничего вкусного. Послушай, Анжелика, мы еще вернемся к твоему желудку через некоторое время. Ты еще, кажется, не спросила, как я поживаю. Ну и как ты поживаешь, ма? Дружелюбная Поинтересовалась Анжелика, занятая поисками пары чистых носков. Я стала новым главным редактором бижутерии бантов. Как это? Встретила очередного замечательного мужчину в своей жизни? У меня в последнее время как раз наметился дефицит по части отчимов. Обещаю, у тебя никогда больше их не будет, Анжелика сколько можно тебе говорить насчет биби -Би, это вполне серьезно я стала его редактором индустрия одежды ежемесячник от удивления анжелика прекратила свои бесплодные поиски зачем тебе понадобился этот прелестный журнальчик о чем ты говоришь биби -би. Дедушка мне рассказывал, что раньше он назывался индустрией. Да там даже на обложке написано, правда, мелкими буквами. А название Биби -би» ему с горя придумали, чтобы немного оживить. Но от одного названия толку мало. Дедушка говорил, что продолжает его печатать из жалости к тем, кто там столько лет работает. Они никакой другой работы уже не получат. А многие пробыли в журнале чуть не всю жизнь. Дедушка уже давно утратил к нему всякий интерес. Нет, правда, ма. Ты когда держала в руках его номер последний раз? По-моему, он выходит теперь только для коллекционеров. Экземпляров 200, наверное, не больше. Скукота. Анжелика, откуда ты все это взяла? А мы с дедушкой иногда говорили о делах. Он еще один раз похвалил меня, что я одна в нашей семье, что-то смысля в издательском бизнесе. — Слушай, мекси у тебя нет лишней пары носков, а? Я верну, не бойся. — Что с тобой, ма? — У тебя вид какой-то чудной. — Может, из-за разницы во времени? Ты каким самолетом летела? — А, ты, наверное, с голоду умираешь, как и я. — Ма, в Венецию мы когда едем? — В Венецию? Мэкси посмотрела на дочь отсутствующим взглядом. — Ты что, не знаешь? — Про две недели в Венеции. Это в Италии, между прочим. И надо успеть до начала занятий в школе. Анжелика разговаривала так, как обычно разговаривают с дряхлыми, непонятливыми стариками. — И не говори Венеции таким дурацким тоном, как будто у нас уже не заказаны билеты и много месяцев назад. — Да, но мы не можем ехать. — Ты же обещала. — Венеция отменяется. — Прости, я потом что-нибудь придумаю. А сейчас я должна идти на работу. В индустрию одежды. Господи! Ты это серьезно? У нас что, деньги кончились? Нет. Просто я сделала капитальную глупость. А это что? Лучше или хуже? Господи! Хуже! Да еще как! Катись все к... Ну-ну, мама, не расстраивайся! И Анжелика обняла мать, так, что у той кости захрустили. Мы можем поужинать у Париоли Романиссимо. И не такая для меня потеря, если я не увижу землю своих предков. Ресторан-то, как в Венеции, только без каналов, голубей, пьяца Сан-Марко, Гритти. Ее голос постепенно стих, выразительно дрогнув. Да я даже ужинать сегодня вечером с тобой и то не могу, Анжелика. Придется позвонить Тоби, и он поедет куда ты скажешь, произнесла Мекси голосом, в котором звучала ненависть к самой себе. А! -а, -а так у тебя свидание, скривилась Анжелика. Нет. Просто я дала обещание, и нельзя нарушать. Ровно в 8:00 Мне надо быть у Кларка. мекси свернулась клубочком в кресле, воплощая отчаяние. Анжелика, тебе нравится черный жемчуг? Если да, то я привезла тебе из Европы. Отстань от меня, мекси И хватит изображать виноватую. Это не твой стиль. Дружески посоветовала дочь. Да таможенный инспектор, привыкший к досмотрам, понимает, как надо обращаться с женским телом, подумала про себя Мекси, с трудом проснувшись на следующее утро и не бессприятности, вспоминая свое рандеву. Навряд ли еще найдутся на земле мужчины, способные заниматься любовью лучше, чем целеустремленный ирландец, находящийся к тому же в отличной форме. Что касается о кейси, то его форма была безупречной. второй муж мекси Дэннис Брейди был австралийцем, но родом из Ирландии. Миляга, как называли бы его на старой родине, с единственным правда недостатком. он обладал не слишком удачной привычкой, мешать в равной пропорции холодную со льдом текелу и водку буфалограсс и пить по нескольку стаканов этого ерша, после чего имел обыкновение без помощи капитана пытаться залезть на палубу своего судна, стоявшего в гавани Монте-Карло. «Может быть, их супружество продолжалось бы несколько дольше», Не окажись Брейди столь поразительно ленив, а его судно — 80-метровой океанской яхтой с посадочной палубой для вертолета. Вполне вероятно, что если бы вертолет был закреплен более надежно, крушение, или то было настоящее кораблекрушение, не произошло бы. Как бы то ни было... Через полгода Мэкси бежала с этого корабля дураков. Нежесть теперь в постели. Она решила, что это плавание сделало ее чуть печальнее, но ничуть не мудрее. Мудрее. Эхом прозвучавшее в голове слово, будто ветром сдуло ее с постели. Мудрее? Кто стал мудрее? Который теперь час, ведь ее ждет работа редакция Биби наверное, уже все знает насчет вчерашнего. И люди сейчас готовятся к самому худшему — официальному увольнению. Ей надо как можно скорее ехать туда и успокоить их. Она должна немедленно приступить к исполнению своих новых обязанностей, в чем бы они ни состояли. Да, надо принимать какие-то решения, разбираться в обстановке, что-то делать». Она засуетилась, стараясь разглядеть, куда, черт подери, подевались все часы, да и тяжелые занавеси на окнах никак не раздвигались, а где искать выключатель она еще не знала. Мэкси только въехала в свои новые апартаменты перед двухмесячным путешествием по Европе и еще ни разу в них не спала. Кстати, тогда в Трамп Тауэр Это практиковалось. Квартира была готова только в черне. Хотя приобрела она ее, познакомившись с чертежами, у самого хозяина, своего друга Дональда Трампа, еще несколько лет назад, когда вся башня, возводимая на баснословно дорогой Нью-Йоркской земле, существовала только в его воображении. Наконец, она потянула за нужные шнуры и открыла шелковые абрикосового цвета занавесы. На какое-то время, пораженная открывшимся видом, она застыла у окна. Неужели это Манхэттен? Такой знакомый, любимый и ненавистный. Или, пока она спала, ее новую квартиру кто-то тихонько опустил на неведомую планету? Встававшая на востоке за ее спиной солнце, начинала выстилать своими лучами Сентрал Парк, большая часть которого еще оставалась темной, а шпили и крыши небоскребов уже ярко блестели, куда бы она ни кинула взгляд. На север до самого Гарлема, на запад до Гудзона и Нью-Джерси, на юг до торгового центра и Атлантики жалься надо мной, господи. Это же Манхэттен. И весь этот чёртов город принадлежит сейчас мне. Мекси душила радость, но не светлая, а мрачная. Да, Манхэттен её. В этот ранний час она должно быть единственный человек на свете, кто лицезреет этот городской пейзаж словно вырезанный из куска неба. Может быть, внизу на улицах ужасновали такси, автобусы или мчались, гудя сиренами, пожарные машины, но с высоты 63 этажа Мексия их не слышала. Она словно плыла, но ее якорем в безбрежном воздушном океане было это уютное гнездышко обошедшаяся ей ни много ни мало в 4 миллиона долларов. Гнездышко, почти достигавшие уровня белесых-клочковатых в духе фрагонара-облачков, постепенно розовеющих над Централ-парком. Жан Фрагонар, французский живописец. И по мере того, как все выше поднималось солнце, и одно за другим вспыхивали мириады стекол, посылавших ей свои приветы и наилучшие пожелания с новым и добрым утром, на душе у Мекси становилось все лучезарнее. Какое счастье, думала она, быть полновластной хозяйкой этого захватывающего зрелища! Я покорю Манхэттен! Невольно вырвала с неё и Бронкс, и остров Стэттен. Напевая, она закружилась по комнате под звуки песни, которые в свое время обучил ее отец. «Послушай, Анжелика», — заявила Мекси за завтраком, — «у меня совершенно нет никакой подходящей для издателя одежды». «Я думала...» Ты только главный редактор, а ты, оказывается, получила повышение, съязвила дочь. Понимаешь, я проснулась посреди ночи и вдруг подумала. А ведь в Биби уже есть свой главный, так что мне придется быть издателем, чтобы не обидеть человека, уже занимающего редакторское кресло. И потом, после дедушкиной кончины... Должность издателя остается вакантной. «Ну и как, по-твоему, должен одеваться издатель?» — в свою очередь спросила Анжелика, уписывая яичницу из четырех яиц, густо сдобренную сливочным маслом, прямо со сковородки. «Так как одевается руководитель, если он хочет, чтобы у него был престиж, а войско ловило на лету каждое его слово». — Ну, в общем, как человек, чьи суждения безусловно безупречны и безоговорочны. — То есть явно не ты, — заметила Анжелика, поливая яичницу острым соусом табаско. — Согласна, но они, слава богу, об этом не знают. И если я предстану перед ними в образе динамичного руководителя, то такой же будет и ответная реакция. Во всяком случае, так меня учили. Но из подходящих утренних нарядов у меня, похоже, ничего нет. Весь мой гардероб рассчитан на ленч в лесирк или котебаск, -э или в основном на коктейли, ужины, балы, яхты, пляжи, загородные шале и еще на путешествия, сапожки и брюки. «Смахивает на загадку. Скажи мне, что в твоем гардеробе, и я скажу, кто ты», — прокомментировала дочь. «Не мешало бы, чтоб ты иногда думала, прежде чем высказать то, что у тебя на уме, желика Вообще не могла бы ты быть немного потактичнее». «Это ты сама меня так воспитала, ма? Ну, а как насчет того темного двубортного брючного костюма от Сен-Лорана?» который ты купила в прошлом году. Ты же его так ни разу и не надела? Считала, что он на тебе отвратительно выглядит. Я по-прежнему продолжаю так считать. Мрачно откликнулась мекси В нем я смахиваю на какого-то коротышку-оборванца. Глядя на меня, трудно догадаться, что я вообще обладаю талией или у меня имеются ноги. А между тем признай, что таких ножек, как мои... Не сыщешь во всем Нью-Йорке. Это все знают, ма. И в Сен-Лорановском костюме, если наденешь шпильки, ты будешь смотреться, как мужчина среднего роста, а никакой не коротышка оборванец А плечи так просто потрясные. А что, если правда надеть его и взять какую-нибудь блузку поярче? Оживилась Мэкси. «Зачем поярче? Наоборот, построже. И еще мужской шарф перебросим через плечо. Вообще-то меня от этого стиля тошнит, а шарф все время будет спадать». «Ничего, ма, другого выбора у тебя просто нет», — задумчиво произнесла Анжелика. «Послушай, а ты серьезно влюблялась?» На такие вопросы я с утра не отвечаю. «Если я его когда-нибудь встречу, ты как думаешь, Вуди Аллен не слишком стар для меня?» «Да нет. Но не думай, чтобы он захотел с тобой связываться». «Никто не хочет», — печально отозвалась Анжелика. «Это болезнь века», — пояснила Мэкси. Что бы сие не означало. Да, согласилась Анжелика, почти догадавшаяся, как ей казалось, о причинах этого явления. Так ты правда идешь утром в офис? Ужас. Ну, в общем, удачи тебе, Мэкси. Спасибо, дорогая. А ты сегодня что, по магазинам отправишься? Надо навестить школьных друзей. Армани, Крицию, Рекеля, Верса. Камали, а уж потом покупки. Знаешь, какие. Боже, как бы я хотела быть такого же роста, как ты, — вздохнула мекси А мне кажется, тебе вполне подходит твой собственный. Мне нравится мама среднего роста. Рядом с ней чувствуешь себя взрослой. А я и не знала, что ты этого и так не чувствуешь, — проворчала мекси